Часть четвертая. Пойманный свет. Глава 30. Лето 2017 года. День начался с той электрической яркости, которую природа как будто специально приберегает для утра после бури. Просыпаясь, Джек прежде всего понял, что он не лежит больше на той богом проклятой койке в старой пивоварне. Теперь поверхность под ним стала еще жестче, зато настроение у него было лучше некуда. Буйная мешанина красок на обоях, зелень и пурпур подсказали ему, где он. Зрелые ягоды шелковицы и надпись над входом «Истина, красота, свет». Он спал на полу, в доме. Кто-то пошевелился на кушетке, и Джек вспомнил, что он не один. Стремительно, словно кусочки стекла в калейдоскопе, события прошлой ночи встали на место. Гроза, отказ таксиста приехать, бутылка вина, купленная им по какому-то наитию в Теско. Она еще спала, такая нежная, темные волосы аккуратно пострижены вокруг ушей. Джеку она напомнила чайную чашку, оказавшуюся не в том месте и не в то время. У него был особый талант ронять их и разбивать. На цыпочках он прошел по коридору и направился в пивоварню, где стал заваривать чай. Когда он вернулся с двумя кружками, над которыми поднимался ароматный порог, она уже проснулась и сидела на той же кушетке, обернув плечи одеялом. — Доброе утро, — сказала она. — Доброе. Я не поехала в Лондон. Я заметил. Они проговорили всю ночь. Истина, красота и свет в этой комнате как и во всем доме, точно была какая-то магия. Джек рассказал ей о своих девочках и о Саре, о том, что стряслось в банке как раз перед тем, как он ушел из полиции. Джек отказался тогда выполнять приказ, и дело кончилось тем, что он спас семерых заложников, а сам славил пулю в плечо. Во всех газетах его славили как героя, но для Асары это стало последней каплей. «Как ты мог, Джек?» — сказала она ему тогда. — Ты совсем не думал о детях, о наших девочках? Тебя ведь могли убить. Там, в банке, тоже были дети, Сара. Но чужие. Какой из тебя отец, если ты не в состоянии осознать эту простую разницу? Джек не знал, что ответить. Она вскоре собрала вещи и заявила, что возвращается в Англию, поближе к родителям. Еще он рассказал Элоди про Бена, как тот погиб ровно 25 лет назад, в пятницу, как его смерть сломала их отца. А Элоди рассказала ему о смерти матери, тоже 25 лет назад, и об отце, до сих пор придавленном горем. Она собиралась поговорить с ним, как только вернется в Лондон. Она рассказала ему о своей подруге Пиппе и о работе, которую очень любит, признавшись, что ей всегда казалось будто эта любовь делает ее немного странной в глазах других, но теперь ей все равно. А под конец, когда они переговорили буквально обо всем и пропустить такую заметную вещь, как кольцо у нее на пальце, было уже просто подозрительно, он спросил ее об этом, и она ответила, что помолвлена и скоро выходит замуж. Эти слова резанули Джека так больно, что он даже удивился. Разве можно чувствовать такое в отношении человека, которого знаешь в общем и целом часов сорок? И попытался спустить все на тормозах. Сказал «поздравляю» и спросил, каков он этот счастливец. Алистер. Все Алистеры, которых Джек встречал в жизни, оказывались почему-то полными придурками. Так вот... Алистер был банкиром. Он был милым, успешным, иногда забавным. «Есть, правда, одна проблема», — добавила она, состроив гримаску. «По-моему, он меня не любит». «Почему? Что с ним не так? Мне кажется, он влюблен в другую женщину. И еще мне кажется, что эта женщина — моя мать». «Хм, это как-то неожиданно, учитывая обстоятельства». Она не смогла сдержать улыбку, а Джек спросил, «Но ты-то его любишь?» Сначала она не ответила, потом вдруг сказала, «Нет», так словно сама удивилась, «Нет, я его не люблю, правда?» «Так, ты, значит, не любишь его, а он, похоже, влюблен в твою мать. Зачем тогда выходить за него замуж?» — Ну, все уже на мази, цветы заказаны, приглашения разосланы. — Это, конечно, все меняет, приглашения в особенности. Их ведь не вернешь. Сейчас он протянул ей кружку с чаем и сказал. — Как насчет прогуляться по саду до завтрака? — Ты будешь кормить меня завтраком. У меня это хорошо получается. По крайней мере, мне так говорили. Они вышли на улицу через заднюю дверь, ту, что ближе к пивоварне, прошли под каштаном и оказались на лужайке. Джек сразу пожалел, что не захватил солнечных очков. Мир вокруг был промыт, как стекло, нигде ни пятнышка все четко, как на передержанном фото. А когда они повернули за угол и оказались в саду перед домом, Элоди вскрикнула. Проследив за ее взглядом, он увидел, что гроза повалила старый японский клен, и тут лежит, разметав рыжую крону поперек дорожки из плетника, а узловатые корни торчат к небу. «Моим коллегам по музею это не понравится», — сказал он. Они подошли ближе, поглядеть, насколько велик ущерб, и вдруг Элоди сказала, — «Смотри, кажется, там что-то есть». Джек опустился перед ямой на колени, протянул руку, и кончиками пальцев коснулся гладкого пятачка, глядевшего на них из-под земли. «Может быть, это твое сокровище?» с улыбкой сказала она ему. «И оно все время было здесь, прямо у тебя под носом. Ты вроде говорила, что это сказка для детей. Мне и раньше случалось ошибаться. Так что, будем копать? Похоже, придется. Тогда сначала позавтракаем». «Конечно, завтрак в первую очередь», — поддержала Ивана. «Ведь я слышала, что ты в этом деле дока, Джек Роулендс, и я ожидаю от тебя чудес».